Я на службу вернуться хочу. Ведь ждет он меня не наглядный, точно ждет. Как вспомню о нём, так сердечко ретивое и тоскует, томится по чамам его скалиным, по речам его царственным, по ухваточкам молодецким, по щечкам румяным, по устам сахарн. Так в чем проблема-то? Возвращайтесь в Богороди. Что вас тут держит? Так везде бояре нежные, не пускают. Возопил праведный по-прежнему не имея возможности выговорить ни одного грубого слова. Порицанию ни человека любимого через кола седлания предать обещалися. «Уже по посади, отец и благодетель, Уже лохлапаччи, а я тебя зато хоть в груди белые, хоть в уста сахарные, хоть вы мне удалось выскользнуть за ворота, крыльцы поддержали ретивость Селимоно Петрофановича, да впрочем, он и там не рискнул бы высунуть нос на улицу днём. Мстительные бояре серьёзно вознамерелись поквитаться с предателем, а в Закон об охране жизни свидетелей гражданин Груздев у нас пока не вписывался. Да и чем мы вообще в сущности могли быть ему обязаны? Тем, что как прыщ в дермолке выскакивает на каждом нашем расследовании, так что даже в деревне на каникулах от него продоху не было. Никитушка, ты чего это грозный такой? Алис ел что неудобоваримое? Из колиточки неспешно вышла иго. Я неопределенно дернул уголком рта, мол так мелочи не стоит обращать внимание. Не жаловаться же ей на дьяка. Что с него, переколдованного теперь? взять? Мы пошли по окраинам улочкам в обход базара и особо людных мест. должен признать, к чести лукошни, что никакой паники или хотя бы явной тревоги по поводу наступающих шамаханов нигде заметно не было. Народ занимался повседневными делами, даже жалоб на невезение стало гораздо меньше. То ли попривыкли, то ли просто решили не обращать внимания, исходя из чисто русского фатализма: если долго не везет в мелочах, то потом точно повезет по-крупному. Ега в это наверняка не верила. Но у нее и своих колдовских заморочек на все случаи жизни хватает. Я первое время долго привыкал к тому, что нельзя плевать через правое плечо, надевать первым левый сапог, поднимать найденную монетку, качать ногой, свистеть в доме, стряхивать воду после умывания, зевать с кем-нибудь одновременно, класть ключи на стол, вертеть в руках куражку. брать деньги вечером и самое страшное сидеть на дверном пороге. Все бабка отводила от наиболее злостных привычек даже под одеяльниками. Последние, конечно, не при свидетелях, а так вполне обходились уговорами и объяснениями. Как надеюсь обойдёмся сейчас. Прокашившись, начал я Мне кажется, или мы специально выбрали такой маршрут, где с нами не может случиться ничего примерно неприятного. Не в судьбу участковой, Россияна пробормотала наша эксперт-криминалистка. Кое в чем ты и прав. Лихо сейчас толпелю свой себя проявлять будет да на складах оружейных. Да в погребах запасы зерновые, а за нами двумя глядишь и не уследит. Вы хотели сообщить мне нечто важное? Аннэнто, Никитушка. Один. Я так из вот только орать-то зачем на всю Ивановскую? Укоризненно прикрикнула на меня баба Ига. Сверилась я с книгами старыми, погадала на картах египетских. По всем раскладам так и выходит, что прав ты был. И много чего разного. Правда твоя по капельке к портрету преступному лихо добавляет. То есть теперь мы его можем задержать. Про то не ведаю. Почему? А по котино Нет у него слабых мест. Никак не ухватишь, не укусишь. Развела руками бабка. Покуда он богом был, хоть и могучим, да ранимым, шансы были. А теперь от него образ один невнятный, одноглазый. Как ему руки за спину завернёшь, да вострог посадишь. но навредить Он нам по-прежнему может. Я уже начинал заводиться. По моему городу нагло разгуливает недобитый анахронизм, хронизм, ходячий отголосок дохристианских суеверий, и целое отделение милиции ничего не может с этим поделать. Абсурд какой-то. А на девку твою он точно запал. Полывка продолжала добивать моя всезнающая бабуля. Я и такие дела нюхом чую. Оленка-то тебя любит. И поводу для ухажёрства она Ахальнику Энтому ничем не давала. Уж ты мне, старый на слово поверь. Так с чего тогда? Но, ну, видать, она ему кого напомнила. Может, супружница, может, дочку, может, Валькирию, предположил я. Были у них там такие красивые всадницы на крылатых лошадях. Разъезжали по полю битвы, собирали наиболее храбрых мертвецов и увозили в царство Одина, где души умерших проводили время в пирах и застольных мордобоях. Участкового на них не было. Это точно, мрачно подтвердил я. Ега некоторое время молчала, а потом тихонько спросила: "Слышь, не может я тя чего, а вот валькирии твои это не те с что верхом голыми скачут. Нет, то амазонки, наверное. Не уверен точно, но там ведь северные страны. Без одежды в бикини особо не наездишь ты". Ну а нам на Руси, что Валькирия, что Бесовка, все едино. И пришло мне в головушку вот что: Кабы не Алёнушка твоя была единственным славным местом у лиха нашего. Ведь похоже, что только через неё мы до него и доберёмся. Не за что! И едва ли не заорал я, но бабка быстро поставила меня на место. А ну молчать, детёнье неразумное. Не стя я тебе, а лишь что непристойное предлагаю. Наоборот. Жениться вам надо образом срочным. А Бог твой одноглазый наверняка мешаться полезет. Да только куда ж ему супротив креста православного, а? Вот тут отцу Кондрату и карты в руки! Не даром его сам кощей боится. Ну я, конечно, за. Только ведь у нас и так венчание запланировано. Куда уж еще хороше? Хотя, если кроме факта нашей свадьбы это еще и остановит лихо, на всякий пожарный уточнил я, несмотря на то, что подобный разговор на эту тему у нас уже был. Ясно. Можно. Даже нужно. Не представляю себе, что там Ега уж думала по поводу нейтрализации лихо в процессе венчания, но в целом ее концепция выглядела примерно так. Женись Никитушка, спасилу Кошкину. А при такой раскอดровке, как вы понимаете, выбора не было ни у меня, ни у Алёны. Нас вообще никто особенно не спрашивал, то есть просто повезло, что данный акт про полностью совпал с нашими личными интересами венчаемся срочно обратную дорогу к отделению шли уже куда веселее глава нашего экспертного отдела мысленно перебирала все возможности поимки и заключения древнего бога Одина Я же лихорадочно размышлял, как можно избавиться от древнерусской свадьбы со всеми ее обрядами. Если честно, то на самом деле, оказывается, я не представлял себе и четверти той бракосочетательной медвежути, что нас ждет. И это еще чисто городской вариант. В деревне все еще усугубилось бы непременным приглашением колдуна. И крылом рядом мало вразумительных церемониальных дней по этому поводу. Вплоть до того, какой ногой топнет конь, запряженный в первую телегу брачного поезда молодых. Но об этом позже. Сейчас боевая труба в лице суетящегося сотника Еремеева, звала меня предъявный очень тихо шепчущего государя. Горох двард прислал ко мне, и сейчас все непременно жаждал видеть мою светлость на крепостных стенах. Шамаханы раньше времени пожаловали, поинтересовался я, пока бабка входила в ворота. Помакив ну, поправил саб саблю наперевес и вызвался меня сопровождать. А Митька что? А что Митька? Вроде из дому не выходил. Пожал плечами сотни. Ребят, сказали, что ты сам ему какое-то задание указал, психологическую развороту. Еще не закончил, поди. Як тоже при отделении. А вот его-то Никита Иванович зря оставил. Хоть зараза это и духовного звания, однако милицию нашу на дух не переносит. Чую хребнём мы с ним еще. Кто бы спорил, Фома? Вот так он хоть на глазах. О, Господи. Если бы я только, знал, какую страшную ошибку совершаю. Быть может, именно в тот момент, когда мы с Иеремеем дружно топали над вратным думает Думный Фильмон Груздь в пользуясь полным отсутствием хозяев в доме, Тихонько открывал дверь комнатки, где наш младший сотрудник производил психологическую разгрузку царицы Лидии Адольфины. Я бы, наверное, бросил к чертовой матери все и попытался его остановить. Но увы, все было как было. И сейчас поздно вносить липовые коррективы в реальной полотно истории. Что было то было, не замажешь. А к царю мы добрались быстро. Горох в парадных доспехах, уродливом японском шлеме на голове и с двумя мечами за поясом находился в окружении десятка прогрессивных бояр в одной из сторожевых башен. Гариф вглядывался вдаль, не отрываясь от золочёной позорной трубы, подарок немецкого посла Кнута Гамсуновича. Меня он приветствовал коротким кивком. Говорить может кое зубы по я у уподостевшего Кашкина, старый боярин, лишь сострадательно смахнул слезинку из совершенно сухих глаз. шепчет только. Что шепчет, порой не разберешь, а попросишь погромче повторить, так глядишь и на плаху полетишь за оскорбительство. Я протолкался поближе к государю. Рог молча передал мне трубу и ткнул пальцем в горизонт. Ну. Что у нас там эдекова особенного? Ага. Из-за голубеющей полосы перелеска не торопясь выползала пестрая масса ордынских конников. Довольно много, на мой неопытный взгляд, тысяч 5-6. Вроде бы только верховые. Ни пехоты, ни осадных башен, ни камнеметательных орудий не видно. А вот слева замечено бог. Или правильнее длинная вереница пустых телег под ожидаемую добычу. Я бы предположил, что неприятель не намерен стоять под нашими стенами слишком уж долго. Хотя по совести опыт ведения военных действий у меня нулевой. Милиция не для этого создана. Что думаешь, участковый? Прямо мне в ухо. Еле слышно просепёл горох. Я с огромным трудом поборол искушение переспросить погромче. Мне кажется, что нас намерены осадить, но не штурмовать. Учитывая рост мелких неприятностей и общий уровень невезения в городе, оно им недолго ждать, пока мы сами откроем ворота. Но из меня в плане обороны некомпетентный советчик. Может, лучше своих вывод спросите? Прошу. Все так же на ухо, но явно более грозным тоном пообещал осипший царь. Вон на двух спросил уже. До сих пор задницы пороты и чешут. Порох сырой, пушки нечищенные, кони некованные». «Доспехи спехе ржачины едины. А что там твои стрельцы молодцы с нашими воротами мудрят? «Развешивают профилактические плакаты в доступной форме, объясняющие даже самому неграмотному шамахану, почему ему не стоит заходить в окошкино. Подумав, оптимально объяснил я. Ну-ка, а дай посмотреть. Я влез между псов вниз и долго орал, пока не докричался до Еремеева. Он понял, покивал и отправил к нам на стену кого-то из ребят. Развернув полученный свиток, я в первую очередь передал его царю. Нарог глянул, вздрогнул, пригладил ставшие дыбом кудри и передал ближним боярам. Поскушали стечолы, вздохи, плевки, матюкания и молитвы. Вспозис грани такой уторожь на улице встретить. По-моему, это был портрет Севастьяна Кровопийцы, обидчиков вдов и сирот. а также примирило народного борта с боярским благосостоянием. Так, а, что сразу-то не сказал. Ясное дело, с этими мордами ворота целей будут К ним и на полуверты не кто не сунется, тут мы в безопасности. А кто рисовал-то? Да, Новичков. хороший мастер, уважительно прошептал Царь. Хотел я его в свое вовремя накол поставить, до да, видать преведение берегло. а он вот где нам пригодился. Шамаханов отобьём, награжу с с плеча.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 редкое невезение «Слово и дело государева вопьюяк расталкивая бояр и стрельцов растопи нежные мои ибо важную весть несу отцу нашему растопи а не то не посмотрю да и по устам сахарным дланью натруженной не помилую Чего хочет дрылка? шёпотом крикнул горох. Э? Простодушный оттопырил ухо Филимон Митрофанович, не замечая, как все вокруг быстро пригнулись. "Надыбу!" страшным голосом просипел государь, и я поспешил вмешаться. "Гражданин Груздев, что вы себе тут позволяете?" "А ну с багеттон и обратитесь к его величеству по всей форме. Но ну, а еще лучше, передайте письменное заявление. Нет, ушки, ему самому только и скажу, что ведаю, чему свидетелем был. Ни боярству верному, ни тебе участковому любимому, а только царю нашему всемилостивейшему. Уж не вели меня пыточным неприятностям предавать, или слово молвить. Но молви, молви, хрен с тобой. Окончательно завелся горох, и диак подписал себе смертный приговор еще раз оттопырил уши. Чего? Ты погромче бы, а? Кормилец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 О, горница, сыни, кай Руки чистые, щечки маковые, уста сахарные. Я звонко хлопнул себя ладонью по лбу, прикусив язык, чтобы не выматериться. Горох медленно перевел на меня пылающий взгляд.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 Во-первых, некуда. Пока они толпой устроят массовый забег, лихо наверняка не упустит случая подставить кому-нибудь подножку. Во-вторых, незачем, зачем. Что бы там ни нафантазировал себе озабоченный чужим моральным обликом дьяк, наверняка на деле все окажется абсолютно иначе. И в-третьих, сколько я знаю его, Наша доблестная домохозяйка встретит нежданных гостей закрытыми воротами, ощетинившись стрелецкими пищалями, в полной готовности с честью умереть под ниспускаемым флагом Лукошкинской опергруппы. Но в целом все и произошло согласно моим логическим умозаключениям. Бегущая по городу толпа ведущих бояр, царем во главе возбудила здоровый интерес народа. Все, кто не были заняты, были заняты, но не очень, или очень заняты, но все равно интересно, присоединились к неожиданному общегородскому спортивному мероприятию, выясняя друг у друга навегу. А куда летим-то, православные? Может, где бесплатно дают чего? Так я бы мешок захватил на всю родню. Люди, сама знаю, сама видела, царя убили. Головой в колодезь и убили. Какого царя? Нашего? Какого этого? Ах, этого нашего, что наперед всех бежит. А я-то вплю себе и вижу, царя убили. Но не нашего. Надо их ходу, государь. Гляди, бояре уже и на пятки наступают. Утрим нос толстопозым. Выше, дальше и быстрее. Ну, пошел, пошёл, пошёл. Давай, родненькой. Сейчас второе дыхание откроется. Не подведи меня. Бег продолжался с весельем, гиканьем и чисто русским размахом. Бояре в кафтанах тяжёлых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 здоровый энтузиазм заметно стих. Теперь уже люди гадали, а с чего это они всей толпой сюда приперлись? Постепенно одиночные выкрики и споры стихли, резюмировав общее удовлетворяющее всех предположение. Быка да и бояре, государя, батюшку нашего чем-то обидели. Вот он и побег от них, защиты в милиции искать. А Никита Иванович человек правильный. Сейчас от царя кормльца заявление примет, да и заступится по справедливости. Верно говорю, православный. Ворота, как я и предполагал, были наглухо заперты. из за тесового забора временами мелькали лишь высокие стрелецкие шапки. Дуло пищали, да посверкивали начищенные бердыши.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 Вы что, Али? Не-не, это и Еваевич. Раздалось из-за ворот. «Ясно. кого еще они могли додуматься поставить на охрану? Ним же рехнешься, пока договоришь А а а чего «Стрелять за заикин. Как можно строже возвысился я. А ну прекратить глупые расспросы. Приказываю немедленно впустить на территорию отделения меня и вашего законно избранного государя. И, и, и есть Гулко донеслось из-за ворот но с осторожным уточнением. А а ежели бо, бо, бояре по попрут релять ли?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 одобряю его позицию. Правильно. Чего раньше времени ссор из избы носить. Ворота открылись ровно настолько, чтобы мы двое смогли поочередно протиснуться и накрепко закрылись вновь. Во военное положение, «Извиняюсь, пояснил Фёдор Заикин. А, -а маханажа. Ого. Разумеется, Спасибо за героизм. Молодцы. Я похвалил служебное рвение наших ребят и жестом пригласил Гороха пройти в терем. Государь то бледнел, то краснел. У него дрожали руки и вообще чувствовалось, что человек на пределе. На крыльце нас встретила бабка в новом сарафане, чистом платочке. традиционным подносом с хлебом с солью. Откушай, цербачка. Горох страдальчески покосился на меня. Типа, нашли время церемонии разводить. Но честно отломил кусочек и макнул в солонку. Вслед за егой показалась моя Олёна, стройная и красивая в своем скромном платье. В руках она держала серебряную тарелку, на ней тридцатиграммовая рюмка водки. "Откушай, господай", еще раз поклонилась наша домохозяйка. "А послёуши в дом заходи, чего уж на пороге стоять?" Растеревшийся царь на полуавтомате опрокинул рюмку, крякнул, замахал рукавчиком и скромно сказал: Спасибо. Я было подумал, что ослышался. Горох тоже. Он нервно огляделся, зачем-то сунул палец в пустую рюмку, лизнул в него, подозрительно вперился в него и попробовал говорить погромче. А б в веде Иже сина небеси я есть государь и самодержец Ага Получается Голос вернулся Вот уж спасибо, так спасибо Излечила, спасла, вернула к жизни свет мой бабушка и наш восторженный царь подхватил его, задушевлённо окружая её на крылечке. Я облегчённо вздохнул. Алёна только подмигнула мне, приложив пальчик к губам. Митя, где?» еле слышно прошептал я. "Ваньки спрятался", так же тихо ответила она. "Ничего не было". А то там я к Ничего. Мы уж и сами его заметили да поздно. Бабушка твоя даже стрельцам чуть приказ не дала пальнуть вслед. А вось кто попадет. А в чем это вы тут шепчетесь? обратил внимание на наше перемигивание, надёжа государь. Я-то вроде по делу сюда бежал. А, вспомнил. Это м Короче. Но где моя? «Царица, что ли, сделала непонимающее лицо бабка. и посуду перемыла, в отделении убралась, а ныне в горнице наверху книгу умную читает. Да не слезы точит по тебе, чурбану бесчувственному». У меня чуть фуражка с головы не упала. Да чтоб наша ега такое ляпнула в глаза самому царю! Храбра старушка. Пора представлять к медали за отвагу. Надеюсь, непосмертно. Лидушка! Возопил горох, так и не найдя, что ответить. И Опрометьев бросился в дом. Мы спокойно вошли следом. Сверху раздавался шум, взаимные рыдания, мольбы о прощении, звонки, чмоканье. Да нормально все.